Глава 20 «Идут! Немцы идут!» — раздался протяжный крик над крепостью. Дребезжащий звук металлического била поднял всех на ноги, бросив защитников на стены. Воины из старшей дружины спешно надевали под доспешники и кольчуги И тоже лезли на стены, сжимая в руках топоры и копья. Лучники деловито натягивали тетиву, ставя под ноги запас камышовых стрел с костяными наконечниками. Война будет долгой, владыка не велел пока дорогие стрелы тратить, только если цель какая-нибудь уж больно приметная попадется. Со стен полетели факелы, которые подожгли уложенную вокруг стен солому и валежник. Сухая до невозможности трава весело вспыхнула, пожирая с веселым треском тоненькие веточки, от которых разгорались ветки потолще. Скоро вокруг города вспыхнет огненное кольцо, которое осветит как днем воинов-врага, что решил пойти на приступ под покровом ночи. Германцы, выбравшие предрассветный час для того, чтобы полезть на стены, просчитались. Их ждали. Сотни людей тащили нас к разбитые лестницы, матерясь и поминая худосочную задницу Фрейи, которую капризная богиня решила показать им в этом походе. Они перескочили кое-как круг из пламени, окруживший крепость, и оказались как на ладони перед защитниками. Засвистели стрелы, раздались первые стоны, упали в огонь первые тела, звериным воем невыносимой боли, заронившие страх в сердца товарищей. Десятники и сотники, зуботыченными и поминанием такой-то матери, погнали на стены первые десятки. Лучники, перебравшиеся к боковым бойницам башен, расстреливали баваров почти в упор, и тела падали вниз одно за другим. Тем не менее, многим удалось добраться до края частокола и даже заглянуть за него. Впрочем, это любопытство быстро наказывалось, и храбрец, избежавший стрелы, Подал вниз из головы разбитой палицей. Они оказались куда сподручнее топоров, потому что не застревали в черепах. Стоян, в могучем усилии растянувший тугой степной лук, бил в набегающую людскую волну. Он редко промахивался, ведь лучше него и не было стрелка во всем племени Харутан. Именно ему владыка дал полный колчан бронебойных стрел с тяжелыми березовыми древками. Именно он, с тех двадцати шагов, что отделяли его от врага, пробивал кольчуги граненым наконечником, выцеливая самых знатных воинов. Зван, смахивая слипшиеся от пота волосы со лба, работал любимой двуручной секирой. Ему, срубившему на своем веку не одну сотню деревьев, ничего не стоило развалить врага до грудины. Он с хрустом и лязгом разбивал кольчуги, ошметки колец от которых перемешивались с костяной крошкой. Белозубая улыбка потускнела, ведь парень безумно устал. Бугрящийся мышцами дражко, суровый молчун, с методичностью метронома поднимал дубину и бил по очередной голове, что поднималось над частоколом. Самослав метался по стене от одного участка до другого и даже пару раз вступил в бой вместе с пятеркой охраны, что шагала за ним по пятам. Он уже раз десять помянул добрым словом Диметрия, который заставил тяжелых пехотинцев заменить привычные щиты на удлиненные имперские скутумы. По крайней мере, именно этот щит спас самоногу, ногу, когда раненый баварец, чудом прорвавшийся на стену, чуть не отрубил ее. Если бы у князя был круглый германский щит, то в лучшем случае в крепости оба воинских начальника оказались бы бегунами на сверхкороткие дистанции. В худшем воин подсек бы ему жилу под коленом, и князь истек бы кровью прямо на стене. Проснувшееся солнышко осветило крошечный городок, стоящий на берегу могучей реки. Земля под его стенами была завалена телами мертвых и раненых, а по лестницам все так же упрямо лезли новые и новые воины. Руди с двумя отборными десятками могучих мужиков бил тараном в ворота. Доски трещали, но поддавались понемногу. С грустным хрустом ворота вскоре сдались, орудий, разбив топором последние обломки, застыл в недоумении. Парни, стоявшие за ним, бросили таран и растащили руками то, что раньше закрывало вход в город. Радостные вопли поутихли, и воины, которые были готовы прорваться в ненавистный городишко, завыли от разочарования. Перед ними была еще одна стена, сделанное из толстых бревен. Руди, застанавший от разочарования, ударил по стене топором и впал в полное отчаяние. Дерево не было прорублено даже на палец. Старый воин, прошедший десятки битв, поднял голову и заревел в ярости. И только в последний момент он увидел, как со стены кто-то плеснул кипятком, который превратил его лицо в багровую, пузырящуюся маску. Он не успел увернуться. Штурм захлебнулся, и германцы, которые так и не смогли пройти ворота, потащились назад. Земля вокруг стен шевелилась и стонала. Десятки тел лежали придавленные своими же товарищами. Они были еще живы. — Вот видишь, — с удовлетворением сказал Само, стоявшему рядом Диметрию. — Между прочим, это была моя баня. Всего-то разобрали сруб и собрали сразу за воротами, забив землей и камнями. Я посмотрю, как они ее топорами разбивать будут. Вымоченная осина — это ого-го. Они ее год долбить будут. Тем более под кипятком и стрелами. Сейчас переговорщика пришлют. Сознанием дела, сказал Дмитрий. Попросят тела убитых и раненых. Нам бы, герцог, мечи и кольчуги забрать, а? Ведь богатство лежит немыслимое. — И снова дело говоришь? — кивнул Само. Зван, Неждан, Любомир, еще три десятка берите и на веревках вниз спускайтесь. Тащите сюда все ценное, кольчуги, мечи и шлемы в первую очередь. Поднимитесь по лестницам, их там под стеной до матери валяется. Да, и лестницы напоследок не забудьте изрубить. Воины кивнули и полезли со стен, чтобы заняться самым сладким, что есть в военной службе, мародеркой. А в лагере Баваров царило уныние. Штурм, который, казалось, уже увенчался успехом, был сорван из-за этих дурацких ворот. Они не зря выглядели такими хлипкими. Проклятые венды снова обманули их, а теперь самым наглым образом обчищали тела их товарищей. Только помешать этому германцы уже не могли. Не было ни сил, ни воли. Идти на верную смерть ради чужого меча или измятого ударом шлема — ищи дурака. «Ребят забрать надо, мой король!» — прохрипел Руди, который провел рядом с Гарибальдом больше пятнадцати лет. Лицо его по цвету напоминало кусок сырого веса. Сам герцог, могучий сорокалетний мужик, сидел, опустив плечи. Эти проклятые венды его уже доконали. В той реальности, откуда пришел его противник, он провоевал со славянами до конца жизни, и от этих набегов Бавария так ослабела, что вновь попало в орбиту королевства франков. — Да, надо, — безучастно сказал герцог. — Будем, Руди, в осаду садиться. Подождем, пока эти дикари в своем курятнике с голоду не передохнут. День плавно перешел в ночь, а потом еще раз и еще и еще... Бавары вытащили из-под стен три сотни убитых и еще столько же раненых. Их отправили в Ратисбону на тех же кораблях, что везли зерно для прокорма армии. Дичь в окрестных лесах выбили, да и было ее немного. Все же венды и сами охотились тут. Накормить же рыбой тысячи людей возможности никакой не было. Реку буквально процедили сетями, и она давала людям ровно столько, сколько могла, и не больше. Дунай, что тек рядом, стал настоящим спасением. Если бы не подвоз зерна, то войско уже через пару недель начало бы голодать и попросту взбунтовалось бы. Герцог упрямо держал осаду, ведь пока не зарядили осенние дожди, надежда его не покидала. Спокойная жизнь закончилась через неделю, когда предрассветные лучи солнца осветили крест, неведомо откуда появившийся на пригорке в двух сотнях шагов от лагеря. Надо сказать, что для язычников-баваров это зрелище было зловещим и ничего хорошего не сулило. Они частенько резали проповедников, которые в наивной надежде спасти души грешников забредали в их земли из Бургундии. Суеверные германцы, поминая всех своих богов, пошли полюбопытствовать, что это еще за неведомая хрень, как вдруг крест, обложенный снизу соломой и валежником, вспыхнул. А бедолага, что был прибит к нему гвоздями, истошно заорал. «Это же Авдавальд из моей сотни!» Сказал побледневший парень с рябым атоспы лицом. «Он пропал три дня назад, когда на охоту пошел. Мы думали, убили его венды, а оно вон как. Не приведи боги так умереть!» Воины высыпали из своих шалашей и шатров, глядя на полыхающую в рассветном солнце зловещую фигуру. Крики Авдавальда затихли, а Бавары, матерясь и поминая проклятых вендов, пошли к своему товарищу, чтобы предать земле его останки. Самослав, который с каменным лицом смотрел на умирающего в огне человека, спустился вниз и пошел домой. Жена приготовила завтрак, негоже ее расстраивать. Она в положении все же, ее волновать нельзя. А то, что было за стеной, это только начало. Горан получил вполне конкретные инструкции. Князь очень надеялся, что он все-таки догадается, что нужно перерезать подвоз зерна, иначе упрямые бавары будут сидеть тут до второго пришествия, того, в кого сами пока еще не верили. А вот тем, кто в городе, придется туго. Еды в городе было ровно до зимы. Неделей позже отряд баваров пошел за рыбой, что должна была за ночь набиться в верши. Зерно и рыба осточертели всем до крайности, как и желуди, что воины собирали под дубами на опушках. Но жрать что-то было нужным, а воины люди непривередливые. Весело переговариваясь, они шли к реке, где на мелководье у песчаного пляжа они лезли в воду к камышам, где и стояли ловушки из плетней. Но сегодня все было не так. Прямо в том месте, где они привыкли заходить в воду, стоял кол, на котором корчился их товарищ, рот которого был перетянут веревкой, видимо, чтобы не орал. Его обнаженное тело было изрисовано какими-то непонятными знаками. «Да чтоб тебя!» — засуетились воины. Одни выставили охранение, другие срезали веревки, которыми был опутан воин. «Как тебя угораздило, брат!» «По нужде пошел!» — прохрипел он. «А венды по голове приложили сзади. Добейте «Да меня, прошу! Эти твари меня на тупой кол посадили! Я так неделю подыхать буду!» «Королю бы сказать!» — несмело сказал один из рыбаков. «Может, это колдовство какое?» Остальные достали амулеты, что висели на шеях и стали молиться богам, обещая богатые жертвы. А вот Гарибальд которому об этом доложили, уже устал удивляться. Люди пропадали почти каждый день, и всех их находили убитыми самыми разнообразными способами. Общего во всех этих смертях была только невероятная, изощренная жестокость, которая вводила в отторопь его воинов. Отряды, что уходили на юг за едой, возвращались назад изрядно потрепанными и без добычи. На несколько дней пути людей не было. Даже деревни германцев, которые очень легко было отличить от славянских селищ, были пусты и заброшены. Ни людей, ни скота, ни зерна, ни меха. Ничего. Только стрелы, смазанные ядом, от которого трясло в лихорадке, летели из-за деревьев, да дротики с наконечниками из заточенных до состояния иглы трубчатых костей животных. А самое поганое, что отряду баваров преградили путь такие же бавары, но подданные этого мальчишки. Они стояли, сомкнув щиты, и просто не пропустили его воинов дальше. Они не нападали, они не сказали ни слова, они просто стояли и смотрели на них, выставив вперед копья. Воины герцога в драку не полезли, потому что их было вдвое меньше, а назад они вернулись с весьма задумчивыми лицами. Лагерь баварского войска погрузился в уныние. Это была очень странная война. Боевой дух подтачивался отсутствием побед, добычи и жуткими смертями товарищей. Окончательный надлом произошел примерно через месяц, когда лагерь германцев был поднят на ноги с криками часовых. Воины спешно собирались по сотням, готовя оружие, но венды не нападали, их вообще не было видно. Они уже пустили ночью свой обязательный десяток стрел, разбудив с тонами раненых весь лагерь. Надо сказать, эта подлая привычка бить из-под тяжка бесила воинов невероятно. Но ничего сделать они не могли. За все время бавары убили не более пятидесяти человек, потеряв при этом в десять раз больше. Конечно, в прямом бою, как и подобает воинам, они растоптали бы полуголых вендов. Но только где он, тот бой? а лезть на стены, подставляя головы под топоры и палицы, больше никто не хотел. Ранним утром было на редкость свежо. Лето закончилось, и ночи, что становились все холоднее и длиннее, с каждым днем пробирались холодными щупальцами в убогие шалаши, где ночевали воины, прижавшись боками друг к другу. Дубы, окружавшие реку, грустно шелестели листьями, которые скоро облетят в ожидании стужи. Резкий ветерок поднял мелкую рябь на реках, что несли свои волны перед проклятым городищем Вендов. А по водам Дуная, чье спокойствие обычно прерывали лишь всплески огромных рыбин, неспешно плыл пузатый кораблик, который обычно тащил сюда мешки с ячменем для прокорма ненасытного войска. Казалось бы, что не так? Эти ладьи ходили сюда почти каждый день. Да только сейчас вместо привычного груза на палубе стояли на коленях связанные лодочники, окруженные десятком вендов. Главный из них — огромный мускулистый мужик с полуседой бородой, приветственно поднял руку и помахал баварам, столпившимся в полусотни шагов от него. По этому сигналу венды перерезали лодочником горло, подожгли вязанки сена, что были уложены вдоль бортов, и попрыгали в воду. Они, рассекая волны уверенными грибками, уже совсем скоро оказались на левом берегу Дуная, откуда показали известный во все времена и во всех культурах жест, рубанув ладонью около локтя. Тысячи людей стояли на берегу, ожидая, когда пылающий кораблик, который сновал челноком между ними и ротизбоной, приткнется к берегу. Глухое ворчание разливалось по людскому морю и нарастало с каждой минутой. Так морские волны, чей шум поначалу ласкает слух, понемногу превращаются в бурю, рвущую снасть огромных кораблей. Все поняли тот знак, что подал им князек полуголых дикарей. Наступают холода, еды они больше не получат, а дорога назад будет ничуть не легче, чем путь в эти места. И лучше всех это понимал герцог Баварский, который послал парламентера к стенам крепости. Он не умел читать и писать, но он был весьма не глуп. Герцог Гарибальд был готов договариваться. «Ты какой-то странный, Венда!» — задумчиво протянул герцог, тщетно пытаясь придавить вож, которая не нашла лучше момента для того, чтобы вцепиться в его сиятельную шкуру. «Я знаю, мне уже говорили». Кивнул, сидевший напротив Самослав. О встрече они договорились быстро, и после того, как были принесены положенные клятвы, многострадальная баня была разобрана так, чтобы туда могла пройти пешая делегация германцев. Этот момент тагматарх Деметрий и князь прорабатывали не один день. И если первый называл будущее действо дворцовым церемониалом, то не по годам циничный владыка обогатил словарный запас своего командира понятием «колотить гнилые понты». Впрочем, сидеть в осаде было безумно скучно, а безделье пагубно для воинской дисциплины. Это правило известно всем, кто когда-нибудь служил в армии. Солдат, не занятый делом день и ночь, начинает морально разлагаться с необыкновенной скоростью. А действо получилось что надо. Когда герцог с десятком графов и знатнейших воинов перебрался через полуразобранную баню, ставшую несокрушимой стеной на пути его войска, он просто потерял дар речи. Его встречал коридор из двух идеально ровных шеренг воинов в кольчугах и начищенных до зеркального блеска шлемах. На руке каждый держал непривычного вида длинный щит, разрисованный молниями. Стоявший первым императорский офицер в пластинчатом доспехе с красным гребнем на шлеме прокричал «Тагма! Равнение на его милость герцога!» Обе шеренги синхронно повернули головы навстречу гостям, вызвав у тех оторопь. «На, караул!» Из ножен с лязгом вылетели мечи и легли на плечо. Бойцы прорали «Слава! Слава! Слава!» «Тагма! В две шеренги становись!» Прорал Дмитрий. Бойцы, стоявшие через одного, сделали шаг назад и вбок, образовав две идеально ровные линии с каждой стороны. Зачем они это сделали? А просто для красоты. Пусть повелитель Баварии слюной от зависти захлебнется. Навстречу гостям вышел молодой парень в красном плаще и с золотым обручем на голове. Он раскинул руки в приветствии. — Прошу вас, гости дорогие, проходите к столу. — Сигевальд! — негромко буркнул герцог в сторону графа, который шел рядом. — Ты знаешь, я в жизни не чувствовал себя такой неотесанной деревенщиной. — Посмотри, король! — в тон ему ответил граф. — У них дома как по ниточке стоят, и дерьма вокруг нет. Крепость полна воинов, они уже должны были в дерьме утонуть, как мы в своем лагере. Слушай, я сейчас от любопытства лопну, давай спросим, куда они срать ходят, а? — Не вздумай! — — недобро зыркнул на него герцог. — Так мы еще глупее будем выглядеть. Думаешь, мне неинтересно? Узнаем потом. Они всей толпой ввалились в княжеский терем и подошли к столу. С довольным ворчанием германцы, не видевшие нормальной еды уже целую вечность, уселись на скамьи, а на столе лежали нарезанные ломтями крова и хлеба. На деревянных блюдах расположились веером сало, нарезанное тончайшими ломтиками. Копченые осетры лежали целиком во всем своем великолепии. В горшках, что пригожие девки поставили перед каждым из мужей, была каша из дробленого ячменя. В деревянных чашах стояла черная икра и соленые грузди, а кубки, украшенные резной деревянной вязью, были наполнены хмельным медом. Пресловутая соль стояла в маленьких туисках. Бери и соли, что хочешь. — Ну, за здоровье! — поднял непривычный тост местный князь. А когда мед водопадом ухнул в бездонные глотки воинов, добавил. — Не стесняйтесь, гости дорогие, угощайтесь, чем бог послал. — Так это тебе бог послал? — удивился Гарибальд. Он тоже плоховато понимал идиомы. — А какой именно бог? «Скажи мне, я ему богатые жертвы принесу, а то мы с мужами удивляемся. Ты же вроде в осаде сидишь. Откуда у тебя столько хорошей жратвы?» Впрочем, сосредоточенное чавканье рядом отвлекло его от этого волнующего вопроса. Ему уже было плевать, кто послал эту еду. Герцог просто хотел жрать.